Осенний день кормит всю зиму. 1998 год Тяжелее всего снежане было проходить мимо комнаты, где жила бабушка. Только через полгода она смогла войти туда и подойти к постели, где она лежала. Комнату нужно было прибрать, выбросить белье, перебрать бабушкины вещи в гардеробе. Когда Снежана нашла деньги под матрасом, с ней произошла истерика. Она долго, не переставая, плакала на взрыт, обнимая испуганную дочь, и не могла остановиться. Она чувствовала себя невероятно одинокой и опустошенной, какой, наверное, и была. У Леры неожиданно появился мужчина, в которого она, как оказалось, уже год как была влюблена. Он был китаец из Пекина. Встретились они в магазине его брата в Суйфэньхэ и сразу понравились друг другу. Только вот Юн, так звали молодого человека, не предпринимал никаких действий, хотя Валерия ему очень нравилась. И только когда девушка из-за обстоятельств, связанных с болезнью Бабы Глаши и родами Снежаны, в течение полугода ни разу не прилетела в Китай, Юн занервничал, купил билет в Москву, приехал и сделал Валерии предложение. «Он невероятный», – призналась девушка-подруге. «Очень неординарный человек. Много читает, увлекается нашей культурой, знает русский язык. И вообще он невероятно умный и талантливый. И как давно ты с ним знакома? Чуть больше года». «Ну да, а мне рассказать не надо было, да?» Упрекнула ее Снежанна. А что рассказывать? Я ведь и не надеялась, что у нас есть какое-то будущее. У него знаешь, какая семья богатая и известная? Папа – выдающийся писатель. Сестра – знаменитый художник. Юн тоже пишет и картины, и романы. Мечтает написать книгу, где героиня – москвичка. Лера хихикнула. Представляешь, вдруг про меня напишет так, а что же произошло? Он не хотел, не хотел с тобой быть, а сейчас вдруг захотел? Он говорит, что всегда хотел. С первой минуты, как меня увидел. Только вот боялся, что его родители не разрешат. Да и сам не был уверен. Понимаешь, у него же совсем другая культура. Для него любые отношения – это путь к браку, это поиск невесты. С китайцем нельзя просто переспать. Вернее, переспать можно, но, скорее всего, он тогда просто сбежит утром. У них все по-другому. Если он пригласил на свидание, то уже примеряет тебя на роль жены и матери своих детей. Я думала, такого уже нигде нет. Я тоже. Но, оказывается, есть. И вот он все никак меня не приглашал, хотя приезжал в Суйфэньхэ почти каждый раз, когда я была там». Я затоваривалась у его кузена постоянно, а он летел за две тысячи километров, чтобы повидать меня. Правда, мне говорил совсем другое: что по делам, что мама попросила. Вот. А когда я пропала на полгода, он сразу понял, что хочет быть со мной. Взял билет в Москву, приехал и сделал мне предложение. Так ты теперь уедешь в Китай? с ужасом в глазах спросила Снежана. Нет, успокойся. Мы поедем, конечно, но только чтобы познакомиться с его семьей. Юн обожает Россию и хочет жить здесь. Правда, с служниками надо что-то делать. Не знаю пока что. С бизнесом все в момент изменилось. 14 августа президент Ельцин обещал, что девальвации не будет, что он это заявляет твердо и четко. Но уже через три дня правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте и переходе к плавающему рублю. В середине августа официальный курс доллара составлял 6 рублей, а 1 октября уже 16. Упадок в области торговли Снежана с Валерией почувствовали еще в конце прошлого года, потому что стали появляться компании, которые по прямым контрактам привозили товары по более демократичным ценам и мелкие продавцы стали просто исчезать с горизонта. В этом же году кризис набрал максимальные обороты и большинство торгашей были вынуждены закрыть свои магазины. Юн рассказал Валерии, что огромное количество магазинов в Китае обанкротились и стоят пустые. Все они были заточены на российский челночный бизнес. А после того, как доллар подорожал почти в три раза, остаться на плаву смогли только те, кто закупал товар не килограммами, а тоннами. На смену палаткам в Лужниках пришли магазины и бутики в шопинг центрах Они предлагали покупателям более комфортные условия, где не нужно примерять юбку на тонкой картонке в мороз, а можно согреться, спокойно примерить понравившуюся вещь самому выбрать в каталоге и заказать нужную модель, если такой нет в наличии. В России начался новый период международной торговли. Челноки как торговый класс стали совсем исчезать, освободив место для крупного бизнеса. Снежана, когда была беременной, практически до последнего дня стояла в лужниках и продавала товар. И хотя Лера ей запрещала, но находиться дома с вечно недовольной бабушкой было еще хуже. В остальном Снежана слушалась лучшую подругу. Тяжелые сумки не поднимала, тележку с товаром по утрам и вечерам со склада на склад не возила, ходила по Снежной Москве медленно и аккуратно. Но после родов она ни разу не была в Лужниках. Лера говорила, что дела там идут очень плохо или она сильно ошиблась с товаром, или их бизнесу пришел конец. Нужно было искать другое направление, но Снежана не могла этим заняться, так как у нее на руках был грудной ребенок, а Лера была занята любимым мужчиной. В конце года Валерия с Юном все же решили на время поехать в Китай. Когда подруга озвучила Снежане свое решение, та только испуганно замерла, хлопая глазами. «Успокойся, мы всего на пару месяцев. Деньги я тебе оставлю, жить вам с Сашкой будет на что». «При чем тут деньги? Как я без тебя?» – заплакала Снежанна. «Всего пару месяцев», – повторила Лера. «Я должна познакомиться с его семьей, побыть немного там». Юн говорит, что это очень важно. «Я бы и тебя с удовольствием взяла вместе с Сашкой, но тебе только в марте 18. Если вдруг мне надо будет там остаться, то ты сделаешь паспорт и прилетишь с малышкой. Договорились?» Все так и случилось. Валерия застряла в Пекине надолго. И Снежана, как только стала совершеннолетней, сделала загранпаспорт и прилетела к подруге. Валерия представила Снежану как младшую сестру, и жили они все в родительском доме юна, хотя после свадьбы планировали переехать в их собственную квартиру, которую подарили юну его родители. Снежану с дочкой приняли сразу, Сашеньку не выпускали из рук, хотя она уже вовсю бегала и даже лепитала. Первое слово она сказала на китайском. Ли, так звали младшего брата юна которого девочка обожала. Впрочем, это у них было взаимно. Ли женился год назад, но детей у него еще не было, поэтому они с женой тоже пока жили у родителей. Дом был огромный, с множеством комнат. Особенно трепетно все относились к Сашеньке. Они позволяли ей делать все, что она хотела. Дети для китайцев – основное богатство. В них вкладывают все самое лучшее, и каждый член семьи принимает активное участие в воспитании ребенка и учит его тому, что знает сам. Сестра Юна позволяла Сашеньке заходить в свою мастерскую, ставила перед ней мольберт и выдавала кисточку с красками. Девочка была еще настолько мала, что не понимала, что этими яркими красками надо рисовать, а не кушать их. Но сестра раз за разом показывала, как надо делать, и Сашенька уже через месяц нарисовала свой первый шедевр, который прикрепили на раму и водрузили в гостиной. Самым серьезным барьером для Снежаны стал языковой. Когда рядом были Юн или Лера, они переводили ей, но в основном все члены семьи со Снежаной изъяснялись жестами. Лера за полгода, что была в Поднебесной, уже бегло читала и могла поддержать разговор за столом. Снежана же только сейчас, когда стало ясно, что они пока не возвращаются в Москву, села за изучение китайского. С планами Юна и Леры все было непонятно. Они, как оказалось, расписались еще в январе, а вот свадьба должна была состояться 6 июня 1999 года. Эту дату рассчитывали специально, чтобы жизнь молодых была счастливой. Цифра 6 в Китае считается счастливой, и чем больше ее в дате, тем лучше. А цифра 9 включает в себя все характеристики других цифр и символизирует гармонию, отвечает за долголетие и счастливое завершение начинаний. Организацию свадьбы взяли на себя родители Юна. Роль невесты была только в том, что она должна была выбрать для себя наряд. Снежана никогда не была на свадьбе, да и Лера тоже. Поэтому все, что произошло в этот день, 6 июня, стало для них невероятным событием, одним из ярких и запоминающихся на всю жизнь. Торжество началось рано, в 7 утра. Невеста к тому времени уже была готова, одета в белое платье и ожидала жениха. Для этого все девочки в доме встали до зари. Им еще предстояло провести выкуп, обязательный для Китая обряд. И это еще Юну повезло, что я не китаянка и у меня нет родителей. Ведь тогда же них должен заплатить родителям невесты огромную сумму. На наши деньги около миллиона рублей, объясняла снижание обычаи Китая Лера. Но формальный выкуп провести надо было и этим за неделю до свадьбы занялась Снежана, а когда жених зашел за невестой, устроила ему викторину. Только когда он ответил на все вопросы и выполнил необходимые испытания, он смог поцеловать Валерию и перекусить. Это тоже обычай – присесть на кровать и кормить друг друга яблоками, бананами, пирожными и другими сладостями. Затем жених нашел туфли невесты, обул ее, и все вместе поехали в зал, где происходило торжество. Там уже их ожидали гости. Они подходили, поздравляли их, а молодые угощали каждого чаем и конфетами. Что удивило Снежану, Фата у Леры была красного цвета. Официальная часть происходила в большом специально для этого предназначенном зале. Церемония продолжалась около часа. Ведущий под приятную музыку рассказывал гостям историю любви молодоженов. Они дали клятву, и наступило время поздравлений и фотосессии с родственниками. Снежана думала, что после этого они отправятся в ресторан, но Китай и тут удивил ее. Все гости разошлись по залам, по 20-30 человек в каждом, где для них были накрыты столы. Валерия переоделась в красное национальное платье, и они с Юном обходили каждый стол. По традиции, они должны были налить китайскую водку в рюмку в три этапа каждому гостю. Но к часу дня гости стали расходиться, шарики сдуваться, и Юн объявил, что свадьба закончилась. Правда, потом она еще три дня продолжалась в доме родителей Юна. Приходили те, кто не смог присутствовать на церемонии. Когда торжество улеглось, Юн с Валерией пришли к Снежане с идеей. «Как насчет пару лет еще пожить тут?» – спросил ее Юн. «Мне тут очень нравится», – добавила Валерия. «Я бы с удовольствием провела время в Пекине и выучила язык». Снежана расстроилась. «Нет, ей было очень хорошо рядом с Лерой» но она чувствовала себя обузой и очень хотела вернуться в Москву. У нее были грандиозные планы – получить высшее образование, отдать Сашу в детский садик, найти работу. Нужно было идти вперед, а не прохлаждаться за чужой счет в чужой стране. Леру она понимала, рядом с ней любимый человек, и она хочет быть с ним. Но Снежана уже была готова двигаться дальше одна. Не будет Жанна всю жизнь держаться за юбку подруги. Нужно и самой проявить активность, иначе вся жизнь пройдет мимо. Что у тебя там горит в Москве, что ты туда так рвешься? спросила Валерия у подруги. Снежана молчала, но как ей объяснить, что она тут лишняя? Я предлагаю тебе работу, а пока ты будешь занята на ней, сможешь выучить язык. Годик поработаешь и потом решишь, что делать. А кто меня без языка возьмет на работу? Ли, весело ответил Юн, он всему тебя обучит, даже не волнуйся. Ли владел компанией по сборке двигателей для сельскохозяйственного транспорта. Также они занимались производством запчастей для тяжелой техники. Ему в команду нужен был статист, тот, кто будет вести отчеты по запасным частям. Ли обучил Снежану, как пользоваться компьютером и программным обеспечением. В ее работу входило вносить в файл коды запчастей и дату изготовления. Среди первых выученных слов на китайском у Снежаны были такие, как коллектор, цилиндр, дроссель, насос, клапан. Через год с небольшим Снежана свободно разговаривала на китайском и была вполне счастлива в Поднебесной. Сашенька купалась в любви родственников Юна. Жизнь шла своим чередом.